Глава восьмая. Утро выдалось яркое. Солнечные зайчики, отражаясь от стекол, сверкали на свежем снегу. Махали метлами дворники. На площади возле гильдии дежурный волшебник обновлял летнее заклятие. В пробивающейся между камнями на мостовой свежей траве что-то выискивали вездесущие воробьи. Настроение Уская немного поднялось. Сейчас тьма подземелья оказалась очень далекой и непостижимо давней. Что бы там ни происходило, все уже закончилось. Вот сейчас бородатый волшебник Рис скажет ему, что злодея успешно задержали, в его, Ская, участие уже нет никакой надобности. Господина Риса на месте не оказалось. Аккуратный и совершенно не запоминающийся помощник попросил визитера назваться и сообщил, что господина Ская просили подойти позже, после обеда. Просьба Арисы, а даже в пересказе помощника, звучала приказом, но сегодня Скай решил не обращать на это внимания. Тем более, что теперь у него появилось время, чтобы перехватить линта до начала занятий. Чем раньше они внесут плату за лечение Ниара, тем лучше. Возле большого дома, служившего приютом приезжим студентам, царила суматоха. Студенты, конечно, всегда создают очень много шума, но сегодня их оживление показалось Скаю каким-то уж слишком нервным. Подойдя ближе, волшебник понял, что его насторожило. Молодёжь галдела, переговаривалась, но как-то невесело. Не было слышно обычного для всей студенческой братья и смеха. Скай поискал глазами рыжего Линда, но не нашел. Зато приметил возле крыльца давишнего здоровяка, с которым Линд знакомил его в таверне. Как же его звали? Кейн? Кинт? Крис? Нужно спросить у него, где искать Линда? Скай направился к студенту. Тот раздраженно что-то втолковывал группки товарищей в таких же оранжевых шейных платках. Когда волшебник приблизился, тот как раз и развернулся уходить и почти налетел на Ская. «Привет, ты не знаешь, где найти Линта?» Решил не ходить кругами волшебник. Студент нахмурился еще сильнее, хотя, казалось бы, сильнее уже некуда. «Он в лазарете!» «Вот же леший! Неужто и Линт умудрился простудиться? Как уж тут не поверить в проклятие древних катакомб?» Но чтобы молодого, здорового парня простуда отправила в больницу, это должна быть очень тяжёлая простуда. Неужто поветрие? В носу тут же подозрительно засвербело. «Что с ним?» — перехватил Скай уже уходящего здоровяка. Тот, кажется, хотел ответить что-то грубое, но сдержался. все таки перед ним был взрослый волшебник, а не один из надоедливых приятелей. отравление Нашел Нашёл-таки свой клад, дуралей!» «Какой клад?» — удивился Скай. Студент понял, что сболтнул лишнего и замолк. «Так, парень, прости, но имя твое я забыл», — признался Скай без тени смущения. Стыдиться забывчивости сейчас было совершенно некогда. «Кирт», — буркнул студент. «А я Скай», — напомнил волшебник. «Так вот, Кирт, давай-ка отойдем в сторонку и поговорим». Кирт тяжело вздохнул, но спорить не стал. Они прошли до здания школы и уселись на скамейку в маленьком скверике напротив крыльца. «Я знаю про Орден Кладоискателей», — признался Скай. «Мы с Линтом ходили в подземелье вместе. Теперь рассказывай, что с ним такое». «Ну, тогда ты должен лучше знать, что за шкатулку он притащил», — развел руками Кирт. «Я давно понял, что до добра это не доведет. Сначала было весело, подземелье, тайны. Мы ходим по местам, о которых другие даже не догадываются. А потом все пошло наперекосяк. Они на этом кладоискательстве просто помешались, что Ниар, что Линт, и где они теперь?» «Один может остаться калекой, второго вообще лекари не уверены, что спасут». Никакой шкатулки мы в подземелье не находили. У Линта даже сумки с собой не было. Разве он где-то подобрал ее и сунул в карман? Но мне показалось, что он не из тех, кто спрячет находку и не поделится. Но Кирт замялся. Линд говорил, что ты точно сможешь открыть дверь. Хотя Ниар вот тоже был уверен, что сможет. «Так вы ее не открыли? Тогда откуда шкатулка?» Скай вздохнул. «Расскажи по порядку, ладно? Что за шкатулка? Как выглядит? Что в ней? Что Линд про нее сказал?» «Ничего он не сказал. Вчера утром на занятия не пришел. А второй парой у нас боевое волшебство, там препод-зверь. Если пропустишь, замучает потом до полусмерти. Так что я отпросился с конца первой пары, мол, нужда приспела, и побежал Линда будить». А он на полу без сознания. Изо рта пена, судороги, на столе открытая шкатулка, большая, старая, с монетами. Но я ничего не трогал, сразу за лекарями побежал. Они сказали, что на монетах был яд, и что еще бы полсвечки и линта бы точно не спасли. Сейчас надежда есть, но прогноз осторожный. Слово-то какое «осторожный». Так бы честно и сказали. Мы не верим, что он выживет, но вы пока надеетесь. У них же именно это на лисах написано. Кирт сжал кулаки. Короче, все решили, что Линд нашел клад. На проклятие шкатулку проверил, а про отраву не подумал. Торопился. Нам же деньги для Неара нужны. «Вчера утром мы вернулись из подземелья», — кивнул Скай. «Но если шкатулка была большая, то у Линта ее точно не было. И, кстати, мы с ним договаривались, что если не найдем клад, то денег на лечение я дам». «Правда?» — спросил Кирт. «Но Линд теперь и сам...» «Если я правильно понимаю, у меня Ниар не возьмет» уточнил Скай. «Давай я как бы одолжил Линту, он передал тебе, а ты платишь за лечение. А с долгами мы уж с Линтом сочтемся, когда он поправится». «Ну, это нечестно выходит. Он ведь может и не отдать». «Давай ты мне одолжишь года на три. Я после учебы годик поработаю и верну, может, даже раньше». Скай пожал плечами. «А почему нет? Договорились. пойдем в лазарет, узнаем, как там дела». Студенческая больница занимала целое отдельное здание. Пациентов здесь обычно было немного, но, кроме палат, тут располагались еще и алхимические лаборатории и классы для студентов-лекарей. В подвале прятались морг и анатомический музей, о чем предупреждали вывески на фасаде со стрелками за угол. С другого угла маленькая дверца вела в лавку Зельевара. На высоком крыльце главного входа о чем то оживленно спорили трое студентов в зеленых шейных платках. Поднимающихся по ступенькам Ская и Кирта, они окинули пристальными взглядами, не углядели признаков болезни и вернулись к спору. Клинту их не пустили. На товарища кладоискателя лекари смотрели как на того, кто самолично довел друга до больницы. На Ская немного мягче, но тоже очень сурово. Однако, узнав, что Кирт принес им деньги, лекари смилостивились и нашли время рассказать о состоянии пациентов. Скаю показалось, что дело было даже не в жадности, а в том, что целителей подкупило ответственное отношение студента к пострадавшим товарищам. Линд пока в себя не пришел, но состояние стабилизировалось, а трава на монетах оказалась старинная, с неизвестным точным составом. Парень еще и умудрился проверить монетку на зуб. Но организм молодой, сильный, да и доставили его своевременно, так что пока справляется. Если алхимикам из лаборатории удастся распознать компоненты яда, можно будет приготовить противоядие. остается только ждать. Ниар стабилен, но очень подавлен. Просил никого к нему не пускать, что совершенно неудивительно, учитывая обстоятельства. Про Линта ему пока не рассказали, зачем тревожить больного еще больше. Скай расплатился, и они с Киртом покинули пропахший травами, спиртом и чем-то неуловимо противным дом. Студенты на крыльце проводили их долгими профессиональными взглядами. Скай даже поежился, хоть и знал точно, что на расстоянии ни один целитель человека насквозь не видит. Для такого надо щупать, желательно без одежды. Кирт, а ты сможешь провести меня в комнату Линта. Ее ведь не опечатали? Зачем? Не опечатали, конечно. Все ведь решили, что он сам виноват. Шкатулку лекари сразу забрали, когда поняли, что там отрава. Не знаю, точно честно сказал Скай. «Просто хочу осмотреться, понять, кто и как мог принести ему эту штуковину». «Да кто угодно мог. У нас не принято по чужим комнатам шастать, поэтому двери часто не запирают. Посторонние в общежитии сами не заходят, только вместе с теми, к кому пришли. И все, кто не из школы, должны записаться в гостевую книгу». «Комендантша у нас! Сущая кошмарь! Да еще и в помесе с болотным пучеглазом!» «Стоп! Так ты думаешь, Линта отравили специально?» Кирт остановился и уставился на Ская. Со стороны это выглядело угрожающе, но волшебник видел, что студент просто потрясён пониманием до оторопии. «Похоже на то», — ответил волшебник. «Или ты думаешь, что эта шкатулка была у него раньше?» «Не было», — помотал головой здоровяк. «Линд не из тех, кто заныкал бы находку и даже не показал. Да и зачем ему рваться в подземелье закладом или одалживать у тебя, если у него уже была шкатулка, полное золото?» «Вот именно», — подтвердил Скай. «Но зачем кому-то убивать Линта? Он же не сделал никому ничего дурного!» «Не знаю». «Действительно, какой толк убивать студента? С находкой за дверью в подземелье это вряд ли связано. Отравленная шкатулка уже была у злодея на готове, когда студент только-только вернулся из катакомб. Да и что толку убивать одного только Линта? Про дверь знали и остальные кладоискатели» подземной галерее побывали еще и Скайспитом. Что-то тут определенно не сходилось. «Линд ходил в подземелье один?» — спросил волшебник. «Или еще в какие-нибудь сомнительные места?» «Нет», — утвердительно ответил Кирт. «Мы же были тайным орденом. Манс ходил с нами не каждый раз, но мы трое с Ниаром, то есть на все вылазки выбирались вместе. Это уже когда мы с Мансом отказались лезть к той двери, он позвал тебя. Уверен был, что там что-то ценное. И что там, кстати, оказалось?» Еще одна дверь», — отделался полуправдой волшебник. И возле нее скелет предыдущего кладоискателя. А с другой стороны коридор давно заилился под самый свод. Очень неприятное местечко и никаких сокровищ. «Бррр», — поюжился Кирт. «Вот говорил же я, не надо туда лазить». «Может, он с кем-нибудь ссорился?» — сменил тему Скай. «Линд? Это вряд ли. В чужие разборки он не лезет, сам никого не задевает». За повышенную стипендию не соревнуется, денег до сих пор ни у кого не занимал. Девушки? В прошлом году он встречался с девчонкой та ей, Потом она его бросила. Точно не знаю, что у них там вышло. Но он ей после не досаждал, а для мести за какие-то обиды уже многовато времени прошло. Тем временем они дошли до общежития. Помесь кошмари с болотным пучеглазом оказалась стройной седовласой женщиной с аккуратной прической-бубликом. Без лишних вопросов она протянула Скаю толстую книгу вроде амбарной, заложенную веревочкой. На конце веревочки болтался огрызок синего алхимического карандаша. Скай поставил дату и время, сверившись с висящим над столом комендантши-хронографом. Заодно глянул на предыдущие записи. Волшебнику повезло. Вчерашние и даже позавчерашние записи оказались на этом же развороте. Их вообще было не так уж и много. Сегодня, кроме Ская, никто посторонний в общежитие не приходил. Вчера от инцидента и до самого вечера посетителей было множество. Видимо, любопытные приятели сбежались разузнать, что произошло. А вот с утра чужих тут не было, и позавчера вечером тоже. Скай вернул книгу. Раньше позавчерашнего вечера шкатулка появиться не могла. Любопытный студент открыл бы ее сразу же, как только увидел, если, конечно, он отправился в гостиницу к Скаю отсюда, а не, например, из студенческой таверны. Нужно будет выяснить и это. Волшебнику ужасно не хватало пита. Уж он-то уже смекнул бы, какие вопросы и кому задать, куда смотреть и что проверять в первую очередь. Но нельзя же всегда все переваливать на опытного товарища, иначе сам никогда не станешь опытным. Комната Линта оказалась не заперта. И, судя по истоптанному полу, здесь уже успели побывать все любопытные постояльцы общежития. Впрочем, хотя бы на первый взгляд, гости ничего не испортили. Наверное, весть об отравлении их немного напугала, так что, судя по следам, большинство посетителей потопталось у двери, глазея на то самое место, где нашли линта, да и убралось в освояси. Некоторые прошлись до стола. К гардеробу и большой этажерке за кроватью явных следов не вело. Это, конечно же, ничего не доказывало. Если кто-то пришел сюда раньше прочих в чистой обуви и поставил на стол отравленную шкатулку, то он мог и что-нибудь забрать. Сейчас уже никто этого не разглядит. На всякий случай Скай спросил у Кирта, не пропало ли что-нибудь. Но студент не смог уверенно ответить на этот вопрос. Скай прошел к этажерке. На ней поблескивали разноцветными проволочками модели заклинаний. Вот стандартная защита. Вот схема потоков в мухагоне. Вот это, видимо, прототип дальномера. Было бы интересно изучить его получше. Вот эти явно незаконченные штуки — похоже, новые изобретения линта. Чего тут только нет? Нет. Скай снова пробежал глазами по моделям. Кое-чего тут не было. Запирающего заклятие, которое Линд собирал в библиотеке. Но, может быть, студент оставил его где-то еще? Он ведь обсуждал с Ниаром это заклятие. Может быть, и показывал, как оно работает. Тогда модель вполне может мирно стоять в комнате Ниара. «А где Линд держит тетради?» — спросил Скай. Кирт молча показал на ящик стола. Заклятие ведь было не только в виде модели. Скай помнил, что схема была зарисована в серой, изрядно потертой тетрадке, и если модель Линд мог оставить Ниару, то вряд ли там же он оставил и тетрадь. Однако и тетради с записями нигде не было. Кирт глянул на на столе деревянный ящичек, из которого торчала дюжина стеклянных цилиндров. Скай тоже посмотрел на ящик и с удивлением понял, что это хронограф. Цилиндры изображали свечи — Синяя жидкость в них постепенно убывала, сменяясь светящимся золотистым газом. Сейчас как раз догорала девятая свечка. «Слушай, Скай, здесь ведь ничего нет. Может, пойдем? Мне к десяти на занятия нужно. Историю я прогулял, а вот алхимию никак нельзя». Волшебник, к сожалению, признал, что пора уходить. Он был твердо уверен, что у искателя линта где-нибудь есть тайник. Просто не может не быть, если Скай хоть что-то смыслил в людях. Но никакого права остаться здесь и отыскать его у постороннего волшебника не было. К тому же, Линд не относился к своим кладоискательским делам как к чему-то по-настоящему секретному. Так зачем бы ему прятать записи? До обеда оставалось еще много времени, так что Скай зашел в лавку Зельевара за лекарством для болящего помощника, потом еще прогулялся до соседней улицы, где торговали медом и пряностями. Покупать травы без Ника он не решился, Нюху бывшего странствующего травника намного превосходил чутьё волшебника. А вот баночка аргасийского таёжного мёда просто обязана была порадовать больного. Нику за время его отсутствия стало хуже. Жар не спадал, и без того тощий травник за считанные свечки осунулся и исхудал почти до того же состояния, в каком Пит и Скай нашли его в особняке на Хрустальном озере. Теперь он уже не пытался никому доказывать, что все в порядке, смирно лежал в кровати и позволял Питу менять компрессы на лбу. Не стал противиться, когда волшебник полез щупать его лоб, послушно раскрыл рот и показал горло. Только пить лекарства и засыпать на отрез отказывался, пока не услышит, с какими вестями Скай вернулся. Пришлось рассказывать.